Пятилетний. Я медитировал в Решикеше, на крыше гостиницы. На крыше было три кабинки, предназначение которых я не знал, но мы с Рандасом использовали их для медитации. Обычно днем мы сидели там, читали что-нибудь или медитировали, а ночью расходились, он в левую, я в правую кабинку, и спали. Однажды я сидел в центральной кабинке и медитировал, а он вышел и начал ходить вокруг кабинки против часовой стрелки. И что-то я стал чувствовать, как будто становлюсь моложе. Когда он прекратил свои действия, я ощущал себя пятилетним ребенком. Рамдас начал о чем-то говорить, а мне стало так смешно, что я начал смеяться. В последний раз я так смеялся, когда мне действительно было лет пять. Я даже упал, я катался по полу и просто смеялся. Рамдас все пытался меня остановить, что-то говорил, но в конце концов вышел и стал ходить в обратную сторону. По мере того, как он проходил круг за кругом, смех прекращался и я вернулся в обычное состояние.